Грей вспомнил нечто подобное. Три великие египетские пирамиды в Гизе соответствуют трем звездам в поясе Ориона. Совершенно верно. И, если я не ошибаюсь, где-то в Юго-Восточной Азии есть город, построенный по подобию созвездия дракона. Сейхан внезапно развернулась. — Черт побери! Она выруглась в полголоса. Я что-то припоминаю. Когда-то мне доводилось встречать нечто подобное. Есть какие-то развалины в Камбодже, моей семьи корни в тех краях, Вьетнам и Камбоджа. Бросившись к своему рюкзаку, Сейхан достала переносной компьютер. На нем установлена программа с энциклопедией. Молодая женщина устроилась на корточках между Вигором и Греем. Вызвав нужную программу, она принялась быстро стучать по клавишам. Наконец, она щелкнула курсором по картинке, и на экране появилась оцифрованная карта. — Это храмовый комплекс в Ангкоре, возведенный в Камбодже к Хмерами в IX веке н.э. — Обратите внимание на расположение храмов, — продолжала сайхан Я слышала, что эти развалины соответствуют Какому-то созвездию Грей провел пальцем линию, соединившую в определенном порядке некоторые храмы, а на остальных поставил жирные точки. Затем Грей взял листок с нарисованным звездным небом и приложил его к экрану компьютера. Полное совпадение. благоговейного восхищения промолвил Вигор. Город мертвых. Марко Поло. Это древний город Анхкорт-Хом. наклонившись к Сейхан Грей обнял ее за плечи. Та напряглась, но не отпрянула от него. Переполненный признательностью, Грей чувствовал себя в долгу перед всеми и даже перед Ковальски, чей упрощенный подход дал ключ к разгадке. Грей взглянул на часы. Нельзя было терять больше ни минуты. Он протянул руку к Вигору. «Дайте ваш телефон». Пришла пора обговорить условия сделки. Вегор передал ему сотовый телефон и аккумулятор. Грей вставил аккумулятор на место, моля Бога о том, чтобы в везение, наконец, улыбнулось ему. Он набрал номер телефона Насара, который ему подсказала сайхан Вегор схватил его за руку, обеспечивая моральную поддержку. На противоположном конце ответили после первого же звонка. «Командер Пирс!» — послышался холодный взбешенный голос. Груя медленно сделал вдох и выдох, Баря с желанием выпалить все сразу. Ему нужно было действовать неторопливо и твердо. — Мой самолет уже заходит на посадку, — продолжал Насар, даже не дожидаясь подтверждения. — За твое предательство я предоставлю тебе самому решать, кто из твоих родителей умрет первым, мать или отец. Я заставлю тебя выслушивать их крики, и этому родителю, уверяю, из двоих повезет больше. Несмотря на угрозу, Грей испытал некоторое облегчение, если Нассер не лжет его мать-отец еще живы. Обретя в этом хоть какое-то утешение, — Грей заговорил ровным голосом, хотя мышцы челюстью у него ныли от усилий, — я предложу тебе в обмен на их жизнь сделку. — Тебе нечего мне предлагать, — рявкнул Нассер, — даже если я скажу, что мне удалось вскрыть код английского письма на обелиске. В ответ ему была мертвая тишина. Грей продолжал. — Нассер, мне известно, где находится город мертвых, о котором писал Марко Поло. Опасаясь даже... — Этого, кажется, недостаточно, чтобы поколебать мерзавца. Грей произнес следующее слово. — Медленно и раздельно, чтобы не возникло никакого недопонимания. — Я знаю, как исцелиться от Иудина штамма. Вигор встрепенулся, изумленно уставившись на него. В трубке тянулось молчание. Грей ждал, уставившись на оцифрованную карту Анкора на экране компьютера. Он чувствовал, что две руки от гильдии, та, которая идет по научному следу, и другая, идущая по следу историческому, вот-вот сомкнутся, -вот но что окажется раздавлено между ними? Наконец Нас разоговорил дрожащим от ярости голосом, что ты хочешь. ЭПИДЕМИЯ